После концерта вместе с друзьями Кэтрин они отправились в паб на Вигмар Плейс. Двенадцать человек уместились за одним столиком, включая Даниэля, того самого подозреваемого в ненадежности бойфренда. На концерт он опоздал. И рыженькую, шуструю, похожую на уличного мальчишку пианистку, которая исполняла отрывок из Джона Кеджа. й Когда чуть позже появилась Кэтрин, Джилл вскочила и обняла ее. Это было потрясающе. Кэтрин усаживалась на углу стола, принимая поздравления. Даниэль пошел за выпивкой для своей девушки. Этот твой гаджет начал Даниэль, вернувшись с п и н т о й Гинниса. Я все пытался разобраться. Как он работает? В нем, конечно, есть жесткий диск, секрет фирмы. Кокетливо улыбнулась Кэтрин. Ладно, но думаю, все, что ты играешь в заданных параметрах, мгновенно записывается, а потом воспроизводится, так? Устройство прибора не слишком интересовало Джил, и она не прислушивалась к разговору, который скоро. Увяз в хитроумных технических подробностях. э л и з а б е т посмотрела на часы. Устала? Спросила ее Джил. Нет, просто не пора ли нам возвращаться? Ужасно хочется дослушать пленки. Как? Удивилась Джил. Разве мы не отложим это до завтрашнего утра? До утра? Элизабет развернулась к ней всем телом. и з д е в а е ш ь с я Немедленно вставай и едем, Кэтрин." Джилл взглянула на свою старшую дочь по-прежнему погруженную в беседу для посвященных, в которую ее втянул Даниэль. "Ты уверена, что нас там ждут?" Джилл кивком головы указала на парочку. "Да, хороший вопрос, Элизабет." Умолкла в нерешительности, но только на секунду. Я поговорю с ней и все улажу. Выяснилось, что зря они волновались. Даниэль не планировал ночевать у Кэтрин, поскольку завтра ему надо было рано вставать на занятия, так что они могли беспрепятственно вернуться на Примроуз Хилл и дослушать историю разамун до конца. Жил, правда, забеспокоилась, пустят ли ее в гостиницу среди ночи, но дочери велели ей не дергаться. п а р т ь е работают круглые сутки, сообщила э л и з а б е т сознанием дела. Они ушли, не дожидаясь закрытия паба. На прощание Даниэль поцеловал Кэтрин излишне демонстративно и из с какой-то подобострастностью и Джилл упрекая себя за скептицизм подумала уж н е ч у е т ли он за собой какой вины она также отметила что он не похвалил исполнение Кэтрин но лишь проявил интерес к устройству ее эхомашины или как там она называется Джилл не стала бы заострять на этом внимание Если бы выходя следом за д о ч е р ь м из паба, не увидела краем глаза, как Даниэль усаживается рядом с рыжеволосой пианисткой, причем первые же слова, с которыми он к ней обратился, звучали примерно так: «По-моему, я в жизни не слышал ничего более прекрасного». Половина двенадцатого. Они снова в квартире Кэтрин. на последнем этаже викторианского дома, не р а з м е н и в а ю щ е г о с я на архитектурные красоты и надежно отсекающего шум ночного Лондона. Откупоренная бутылка вина красного на этот раз. Какие бы потрясения не уготовили им оставшиеся записи, вино поможет справиться с ними. На полу. разделочная доска с хлебом, сыром и виноградом, тарелки, ножи, но никто не притрагивается к еде. Ветки платана опять стучат по оконной раме. Верхний свет погашен, в комнате горит только искусственный камин, включенный не на полную мощность. Язычки газового пламени л е ж у т решетку почти как настоящие. Немного света добавляет фосфорицирующая бирюзой панель на стереосистеме Кэтрин. Стоя на коленях перед магнитофоном, хозяйка вынимает оставшуюся в нем кассету, смотрит, надо ли ее перематывать, и обнаруживает, что вторая сторона еще не прослушана. Вставив кассету обратно, Кэтрин отползает к камину и садится, скрестив ноги. Затем, заручившись молчаливым согласием сестры и матери, н а ж и м а ю т кнопку на пульте. И снова раздается шипение, посторонние шорохи, скрип, и снова три женщины переносятся в ш и р о п ш и р в бунгало, размонт, а в гостиную, где она сидит в окружении призраков и фотографий. Номер двенадцать. А эта фотография Имаджин, наверное, моя самая любимая. С ней связаны исключительно счастливые воспоминания. Потому и так больно на нее смотреть. Но все же я постараюсь о писать ее спокойно и в меру дотошно. Много лет я не брала в руки этот снимок, боялась, откровенно говоря. Дай мне немного времени разглядеть его и собраться с мыслями. Хорошо. Прежде всего озеро и голубое небо совершенно безоблачное. На самом верху оно густая лазурь, но чем ниже, тем небо бледнее и, наконец, почти белое там, где оно касается горных вершин. Горы на заднем плане. Две одинаковые вершины по бокам — снимка, а соединяет их пологая гряда с плавной выемкой посередине. Зимой на вершинах лежит снег, но на этой фотографии другое время года. Ниже по склонам начинается пастбище зелеными волнообразными складками. Оно спускается к берегу озера. Где-то уступая место хвойным рощицам, внизу в долине на противоположном берегу прячется деревенька. Церковный шпиль блестит над кучкой жмущихся друг другу белых домиков с красными крышами. д е р е в н я если не ошибаюсь, называется Мюроль.